Глава двенадцатая Больница Блеца существовала на средства, выделяемые из казны, по причине чего в нее принимали всех подряд. Однако с теми, у кого были деньги, обращались, естественно, гораздо лучше. Очевидно, это свойство человеческой натуры. Признаться, порой мои собратья вызывают у меня отвращение. Поначалу в нас никак не хотели пускать. Мол, пациент в крайне тяжелом состоянии и все такое прочее. Наконец кому-то бросилось в глаза, что меж пальцев настойчивого посетителя зажата золотая монета. И я не преминул намекнуть, что в случае благоприятного исхода монета перейдет в другие руки. И отношение персонала волшебным образом изменилось. В мгновение ока мы с Морли очутились в палате Плоскомордова, а у стойки столпилась целая орава врачей и медсестер. Плоскомордый выглядел ужасно. Мертвенно-бледный словно потерял несколько галлонов крови. Когда врачи закончили, он не то чтобы стал выглядеть лучше, однако задышал ровнее. Я отделил лекарей золотом и показал, что у меня при себе еще пара-тройка монет, которым вполне возможно захочется составить компанию остальным. Минул час-другой. Плоскомордый не произносил ни слова, только дышал. И то хорошо. Значит, смерть понемногу отступает. Гарри. «Если я опущусь настолько, что попаду сюда», — прошептал Морли, сделая одолжение. Перережь мне глотку, чтобы я не мучился, ладно? Морли Дотс панически боялся заболеть. Когда вернемся домой, он на протяжении нескольких недель будет поглощать в удвоенных количествах всякие листочки, корешки и травки. Впрочем, больница действительно производила гнетущее впечатление. Рая она не напоминала ни в малейшей степени. Здесь содрогнулся бы от ужаса даже вампир, а ведь мы побывали всего-навсего в палате для умирающих. Что же касается, к примеру, палаты для умалишенных, её наверняка строили по тому же плану, что и темницы преисподней. Интересно, зачем плоскомордой припёрся в блядце? Ну да, он не финансовый магнат, но и далеко не нищий. После операции никто из персонала в палату не заглядывал. Появился только священник, пожалуй, единственный приличный человек из всех, кто работал в больнице. Я кое-что про него слышал. Глава одного из наиболее диковинных и таинственных из нескольких сотен танферских культов. Войдя в палату, священник приблизился к неподвижной горе мышц, именовавшейся плоскомордым тарпом. Даже в таком состоянии тарпа, словно льва или мамонта, окружала некая аура благородства. Отличный парень, которого хорошо иметь в друзьях и с которым нежелательно ссориться. Прост, силён как бык и заслуживает полного доверия. «Его уже причастили?» «Не знаю, святой отец». «Каким богам он молится?» «Не могу сказать». Ответил я, отогнав искушение съерничать. Кстати говоря, причастие нам ни к чему. Он не собирается умирать, иначе мы бы тут не сидели. Священник прочел то, что было написано на табличке в изголовье кровати. «Я помолюсь за него», — проговорил он, слабо улыбнувшись. «От молитвы вреда не будет, тем более для живого». И пошел дальше к тем, кто нуждался в утешении, оставив меня гадать, не свалял ли я дурака. Придя в себя, плоскомордый подал голос далеко не сразу. «Гарит!» – прохрипел он вдруг. «Напомни мне, чтобы я впредь держался подальше от твоих баб!» Я пробручал что-то себе под нос. «В Контарте меня прикончили наполовину, а вчера чуть не укакошили наверняка». «Ну да, какого дьявола ты приперся сюда?» Если у тебя хватило сил добраться до города, почему ты не пришел ни к одному из знакомых? Говорят, я здесь родился. Мне втемешилось в башку, что я помираю, и что отдавать концы надо там, где все началось. Честно говоря, я плохо соображал. то, -то и оно стало несчастный. несчастной. Ладно. Как бы то ни было, ты будешь жить, несмотря на все старания тех, кто тебя приласкал, и свои собственные. Тебе хватит сил, чтобы рассказать, что произошло? Да. Он помрачнел. – Ну и? – Выкладывай. – Она мертва горит. Ее убили. Я прикончил пятерых или шестерых, но их было слишком много. Меня обошли и набросились на нее. Плоскомордый приподнялся, будто собирался вскочить. – Придержи его, Морли. Куда то собрался, Тарп? – Я должен отомстить. Еще ни разу в жизни я никого не подводил. Дотс уложил его обратно на кровать легким движением ладони. Да, досталось плоскомордом узрядно. «Какая девушка, Гарет. В глазах Тарпа заблестели слезы. «Аппетитная, как сдобная булочка, шустрая, как мальчишка на побегушках. Как они могли ее убить?» Не знаю, им явно не следовало этого делать. Признаться, я догадывался, что Миранда попала в беду, однако сердце упорно отказывалось верить. «Я должен отомстить, — говорят». Старп снова попытался встать. — Ты должен поправиться, а об остальном я позабочусь. Мой должок побольше твоего. Давай выкладывай, а потом Морли заберет тебя отсюда и переправит, куда скажешь. Я же отправлюсь на охоту за головами. Морли искоса поглядел на меня, но промолчал. Впрочем, говорить ничего не требовалось. — Морли, Дотс, хватит корчить из себя адвоката-дьявола. По-твоему, мне не стоит вмешиваться? Да ведь ты сам поступил бы точно так же. Разве что постарался бы действовать не в открытую. Выкладывай, Тарп. Начинай сначала. С того момента, как ты впервые её увидел. Может быть, в плоскоморда и впрямь туповат, однако с памятью у него всё в порядке. Он замечает, что происходит вокруг, и запоминает подробности. Первый раз я увидел её в заведении Морли. Она была с тобой. «Я ещё подумал, почему это всяким недомеркам вроде Мурли Дотса и симпатичным подонкам вроде Гаррита всегда достаётся самое лучшее». «Он вовсе не при смерти», — заметил я. «Извращённое чувство юмора — первый признак выздоровления. Подумай только, он назвал меня симпатичным». «Забудь о том вечере, Тарп. Когда ты встретился с ней снова?» «Вчера днём. Она заявилась ко мне домой». А Миранда сказала Тарпу, что я, дескать, рекомендовал ее в качестве телохранителя. Она явно нервничала и выглядела испуганной, хотя утверждала, что опасаться нечего и что телохранителя нанимают просто на всякий случай. Плоскомордый согласился охранять девушку до тех пор, пока она не скажет, что больше не нуждается в его услугах. Ушла она, когда начали сгущаться сумерки, и вскоре вернулась в открытом экипаже. «С собой у нее что-нибудь было?» Сзади лежали какие-то саквояжи, вроде тех, какие женщины обычно набивают одеждой и украшениями. По-моему, она не собиралась возвращаться. М -м -м. Она ничего не рассказывала? Плоскомордый замялся, словно прикидывая, стоит ли говорить, но потом, видимо, решил, что я должен знать всё. Куда едет, не упоминала. Сказала только, что ей нужно кое с кем встретиться, и что назад не вернётся. Выходит, если бы с ней не было тебя, она бы попросту исчезла. И все терялись бы в догадках, что случилось. Великие боги, порой я сам поражаюсь собственной сообразительности. Ну да. Слушай, а может, расскажешь все за меня, а я пока подремлю? — Не бурчи. Ответь-ка лучше на такой вопрос. Когда тебя заплатили и как? — Всю сумму вперед, иначе я не соглашаюсь. Но вот тут чуть было не сделал исключение. Она отдала мне все, что у нее было, но половины марки по-прежнему не хватало. Я сказал, что прощаю, и предложил ей оставить деньги у себя, но она отказалась. Ну, не надо, всё в порядке. А когда доберёмся до места, я получу марку сверху за своё благородство. Да уж, благородный рыцарь плоскомордый Тарп. Ладно, продолжай. Они выехали из города, когда стемнело. Тарп верхом позади экипажа, в котором сидела Эмиранды. Как обычно, Тарп предпочел избытку оружия, физическую силу и выносливость. Я не стал спрашивать, не заметил ли он по дороге чего-либо подозрительного. Если бы заметил, наверняка бы сказал. Очутившись за воротами, экипаж неспешно покатил на север. Никто не гнал, не петлял, то есть никак не привлекал внимания. Разговаривать они почти не разговаривали, поскольку Тарп ехал позади экипажа. Однако при свете луны, что съела на чистом небе, ему бросилось в глаза, что Миранда нервничает все сильнее. Впрочем, нервы нервами о лошадях она заботилась. Несколько раз останавливала экипаж, давая животным передохнуть. Около трех утра они достигли перекрёстка дорог посреди леса в паре-мире от знаменитого поля битвы при Личилде. Как утверждает молва, ночами призраки солдат империи бродят по местности в поисках того, кто предал их командующего. Как заведено в центре перекрёстка посреди ромбовидной клумбы, возвышался алтарь в честь местного башка. Амеранда остановила экипаж у алтаря, чтобы лошади могли пощипать травку, и сказала Трампу, что теперь нужно подождать. Как только появится тот, у кого с ней назначена встреча, Тарп может отправляться обратно. Плоскомордой спешился, отошел в сторонку, облегчился, после чего прислонился к экипажу и принялся ждать. Амеранда помалкивала. Прошло около часа. Девушка не находила себе места, а неуклюжие попытки Тарпа успокоить ее успеха не имели. Похоже, она полагала, что начали сбываться худшие опасения. Луна клонилась к закату. Небо на востоке посветлело, и тут плоскомордый сообразил, что они уже не одни. Он был удивился, почему не слышно птичьих трелей. Но он мгновенно оценил ситуацию и успел еще предостеречь имиранду, прежде чем из леса высыпали бандиты. Одного взгляда тар похватило, чтобы понять, что это не просто разбойники с большой дороги. Говорят, их было полтора десятка. Все гоблины, даже несколько чистопородных, каких почти не встретишь. Вооружены ножами, дубинами и огромными костями. Чувствовалось, что бегут убивать. Заметив меня, они начали переговариваться между собой, видно, не ждали, что Амиранду будут охранять. Что конкретно произошло потом, со слов Тарпа выяснить было трудновато. Он заслонил с собой Амиранду, прижал со спиной к экипажу И принялся отбиваться ножом и дубинкой. А когда его обезоружили, пустил в ход кулаки. Я прикончил пятерых или шестерых, но с такой уравой одному человеку справиться не под силу. Они все напирали и напирали, а у девчонки не доставало ума, чтобы удрать. Она тоже ввязалась в драку, но ее быстро стащили на землю и зарезали. Наверное, им все-таки досталось, потому что они вдруг побежали к лесу. А я упал и не смог подняться. Даже пошевельнуться не смог. Они решили, что я готов, вернулись и швырнули меня в кусты. Потом принялись рыться в вещах. Ругались, потому что ничего ценного не попадалось, и ссорились, как воробьи из-за всякой ерунды. И хотя бы один позаботился о раненых. Услышав, что кто-то приближается к перекрестку, гоблины постарались как могли скрыть следы преступления и исчезли в лесу, прихватив с собой экипаж и коня плоскомордого. К тому времени Тарп настолько пришел в себя, что сумел подняться. Выбрался из кустов, подобрал тело эмиранды и побрел прочь. В голове, помню, был сплошной туман. Я не хотел, чтобы она умерла, и потому не верил, что тащу на закорках труп. Поблизости от того перекрестка, милях в трех, живет моя знакомая ведьма. Я сказал себе, что если донесу девушку до ее домика, все будет в порядке. Ну, вы знаете меня. Коль я решил... «Да уж». Я постарался представить себе, как это выглядело. Полумертвый Тар, побливаясь кровью, бредет по лесу, а на плечо у него мёртвая женщина. И у него ведь ещё хватило сил вернуться в Танфер, чтобы умереть там, где родился. Я принялся задавать вопросы насчёт гоблинов. В основном меня интересовало, что они говорили, когда решили, что Тар мёртв. Однако единственное, что мне удалось выудить из Плоскомордова, как добраться до жилища ведьмы. Тар приподнялся на постель. «Расслабься», — сказал я. «Если у меня ничего не получится, ты следующий на очереди. Но сначала тебе надо поправиться. Морли, забери его отсюда, ладно?» «Пошли. Тарп, Морли скоро вернётся». Когда мы вышли на улицу, Морли изрёк. Паршивое делится. «Ты не слышал о ком-нибудь, кто внезапно разбогател?» «Нет». Он пристально посмотрел на меня. «А связей в городе гоблинов у тебя нет?» «Если ты не гоблин...» «Хотя бы частично. Днём тебе в этом городе лучше не появляться. С некоторыми из его жителей я знаком лично, но не настолько хорошо, чтобы просить у них помощи». «Да, есть кое-какие. Но вряд ли мне удастся вытянуть хоть слово, если речь зайдёт о Рейвер Стикс. Это уже мои трудности». «Ты собираешься съездить на место?» «Разумеется. Скорее всего, завтра. Но сперва мне нужно свести концы с концами здесь. Составить тебе компанию?» Я что-то давно не разминался. Морли изо всех сил старался сделать вид, что ему не интересно, хотя сам буквально изнывал от любопытства. Не стоит. И потом кому-то надо оставаться в больнице и время от времени напоминать Тарпу, что он не здоров. Значит, дело личное. Ага. Будь осторожен. Естественно, чтобы не пусто было. А ты смотри, слушай. Меня интересует все, что связано с гоблинами и внезапно свалившимся богатством. Мы расстались. Я направился домой и, чтобы успокоиться, пропустил пару галлонов пива.